Глава 23 Стараясь дышать как можно тише, я застыл в своем небольшом укрытии. Каменное строение неизвестного мне назначения высотой в два этажа позволяло контролировать приличную территорию вокруг. Полупустая комната, где из мебели была только внушительная чаша, установленная на тонкий пьедестал, и большое окно без стекла и рамы, из которого я мог наблюдать двор снаружи. Используя кратный прицел арбалета, я сейчас следил за двумя установленными ловушками далеко впереди. Доверять автоматическому срабатыванию откровенно не хотелось. Последние дни оно уж слишком много раз меня подводило. Сами ловушки мне удалось поставить в дальней части одного из комплексов руин, бывших когда-то величественным храмом. Даже то, что осталось по прошествии многих веков, вызывало уважение. Древние строители делали свою работу на славу, но еще и не скупились на магическое усиление, благодаря чему постройки неплохо так сохранились. А еще тут чувствовалось легкое присутствие Бога, которому был посвящен этот храм. После памятного столкновения с богами-близнецами на территории изменений я стал подобное ощущать очень остро. В очередной раз, когда выдалась небольшая передышка, мои мысли вернулись к недавнему эпизоду в городе Лабиринта, незадолго до отправления в 44-е врата. Тогда мне показалось, что на площади рядом с одной из резиденций клана Гала я увидел кнопку. Могу поклясться, что это была она. И мне даже почти удалось догнать её если бы не появление странных людей, больше похожих на монстров. До кнопки уже оставалось меньше десяти метров, я успел окликнуть её. А в следующий миг меня чуть не сбили с ног несколько... Я даже не знаю, как их правильно назвать. Вроде как это были девушки, но не совсем. Бледные, как смерть. На лицах не читалось никаких эмоций, а в глазах постоянно закручивалась чёрная дымка. При этом ещё и одеты в тяжёлую броню с таким мощным полем искажения, что даже смотреть трудно. И у каждой на щеке татуировка, в виде перечеркнутого наискосок ромба. Они на несколько секунд преградили мне путь, а кнопка даже не обернулась на мой зов. Так и шла в сопровождении двух именованных, облаченных в броню, один в один похожую на ту, в которую были одеты остановившие меня девушки. Какая-то пара секунд, и вот уже кнопка пропадает среди толпы снующих туда-сюда именованных как и пропадают те, кто преграждал мне путь, словно их и не было никогда. Уже позже удалось немного разобраться, с кем я там столкнулся. Исходя из моего описания, струна предположила, что это была одна из гильдий внутреннего круга. Проводники зимы. Считались очень сильным сообществом, хотя до уровня совета им все еще оставалось далеко. Проводники не были фанатиками, в том смысле, как это принято считать в городе. Струна лишь знала, что многие у них шли необычным и непонятным многим путем развития лабиринта, который назывался отрешением. По сути, это были несколько профессий, объединенных одним общим признаком магии холода. И судя по тому, что было известно, этот путь со временем сильно изменял людей, отчасти искажая их человечность, взамен даруя огромные возможности. Струна мало что знала о том, что из себя представляли эти классы. Зато посоветовала обратиться к Матсуне, чья раса часто выбирала эти профессии из-за родственного отношения к магии холода. К сожалению, казначей оказалась сильно загружена последние дни из-за возвращения всех групп с добычей, и мне не удалось с ней поговорить до отправления в 44-е врата. Но я рассчитывал поднять этот вопрос сразу как вернусь. Я совершенно точно помнил, что кнопка работала исключительно с огненной магией, и всё это вместе плохо вязалось друг с другом. Куча странностей. Но то, что девочка в очередной раз, похоже, влипла в какие-то неприятности, казалось очевидным. В этот момент от мысли меня отвлекло кольцо, настроенное на присутствие нежити. Оно подало сигнал, начав немного нагреваться. Где-то поблизости появились цели. Тут же я припал к прицелу арбалета, пытаясь высмотреть среди находящейся впереди полуразрушенной колоннады приближающихся тварей. Удивительная изящная архитектура храма уже давно перестала меня удивлять и завораживать, хотя первое время каждый камень здесь казался мне настоящим произведением искусства. Мои нынешние кураторы от клана Гала утверждали, что неизвестные строители этого места не были людьми, и относились к необычной расе, которую местные называли светочами. Среди колонн я в какой-то момент заметил множество теней. Одна, две, три, пять медленно идущих изломанных фигур. Раз так идут, значит, меня не почувствовали. Это хорошо. Я собственными глазами видел, как эти «калеки» срывались с места и нападали с такой скоростью, что не каждый именованный мог успеть уследить за ними. При условии, что не качал ловкость и меткость, конечно. Обе этих характеристики неплохо так повышали реакцию, как и некоторые навыки. Пару раз мне приходилось сталкиваться с ними почти вплотную, и повторять этот опыт как-то не хотелось. Стратегия держаться от врага как можно дальше всё ещё была для меня главной. Используя прицел, я смог хорошо рассмотреть плетущуюся компанию нежити. Внешне вроде бы обычные живые мертвецы, какими их часто изображают в книгах или фильмах, но это только снаружи. Во-первых, твари намного умнее и быстрее, чем кажется на первый взгляд. Во-вторых, имеют что-то вроде коллективного разума. Ну и в-третьих, сильнейшие из этих тварей назывались поводыри и были способны управлять одновременно всеми своими собратьями. Хорошо, хоть в этом мире их не встречали уже много лет. Нежить продолжала медленно, но верно приближаться к моим ловушкам. Зная о том, насколько иногда местная живность чувствительна к чужому пристальному взгляду, я старался не фокусироваться на одной твари во время слежки. Одной рукой вытащил из связки болтов, лежащих рядом, стрелу и вложил в её в направляющую арбалета. На случай, если кто-то из нежити вырвется, попробую срезать издалека. Сражаться в ближнем бою с этими шустрыми тварями мне как-то не очень хотелось, даже несмотря на появление домена. Ну и вы нафиг. Чем-то местные мертвецы мне напоминали муравьёв. Они постоянно занимались каким-то непонятным делом в руинах, носили туда-сюда грузы, работали сообщая и спора. Старшие кураторы утверждали, что нежить действовала так на автомате, как заведённый механизм, который когда-то давно забыли выключить. При этом, несмотря на постоянное уничтожение поголовья тварей, новые, не переставая, продолжали лезть из сотен храмовых руин, раскиданных по нескольким крупным островам внутри 44-го портала. Местные давно привыкли к этой напасти и просто старались поддерживать минимальное количество живых мертвецов огораживая места их появлений специальными барьерами из магии света. Наконец, последняя из тварей вступила в зону поражения ловушек, и я тут же мысленным приказом активировал их. Два капкана взорвались одновременно, накрывая группу тварей. Идущих впереди накрыло сразу, разрывая на части и посылая в браслет продолжительные вибрации. То же самое касалось и той твари, что двигалась последней. Ее в буквальном смысле разломало пополам. А вот монстра, идущего в середине группы, лишь немного опалило. Я увидел, как в поднявшихся клубах пыли и каменной крошки промелькнула стремительная тень. Как уже говорил, местная нежить лишь на первый взгляд казалась обычной. Но это обманчиво и смертельно опасно. Крепче сжал арбалет. Тварь уже наверняка поняла, где я нахожусь. Как говорили наставники, да я и сам понял. После атаки монстры начинают четко чувствовать источник опасности для себя и почти всегда вычисляют твое местоположение, если только это не какие-нибудь слабые стаи падали, конечно. Именно поэтому охота в одиночку и считалась такой опасной. Очень немногие были готовы на такой риск. Бросаю взгляд на последнюю из трех ловушек, расположенную на пути ко мне. В идеале всполошившаяся нежить сейчас должна попытаться пройти там, но это не точно. Если не смогу срезать её из арбалета, придётся использовать капкан. Ещё одно мелькание тени, но уже ближе. Шустрая тварь за короткое время смогла преодолеть расстояние в два десятка метров. Вырвавшись из поднятой пыли, она мчалась в мою сторону, рывками передвигаясь от укрытия к укрытию, словно понимала, что я смотрю на неё через прицел арбалета. О, умный монстр. И одновременно с этим глупый, раз нападать на меня в лоб. В этом и была их основная проблема. Нежить действовала всегда прямолинейно, словно автоматы, реагирующие на угрозы. Люди бы в такой ситуации попытались закрутить, обойти меня сбоку, заставить сниматься с места. В общем, действовали бы совсем не так, а этот монстр пёр напролом хоть и с умом. Жду. Указательный палец давно на спусковом крючке, арбалетный болт наполняется магической энергией, начав едва слышно гудеть от напитавшей его мощи. С моей меткостью попасть по двигающейся цели на таком расстоянии расплюнуть. Главное — не торопиться. Вижу еще один рывок предсказуемой твари и тут же стреляю на упреждение. Болт попадает в верхнюю часть нежити, и в ту же секунду ее рука и половина туловища перестают существовать, а самого монстра откидывает на несколько метров. Дрожь браслета обозначила смерть нежити, и только тогда я позволил себе немного расслабиться. «Неплохо. Это уже третья группа, которую ты уничтожаешь в одиночку», — послышался рядом голос из пустоты. «Миг, и вот в одной из теней помещения, где я прятался, появился человек. Мне даже интересно, на кой тебе сдались мы?» «Зря вы так. Вы многому меня научили», — ответил я, собирая свои немногочисленные вещи и заряжая очередной болт в арбалет. Внутри сорок четвёртых врат новичкам без помощи со стороны тяжело. «Явно не для тебя край», — рассмеялась фигура. «Впервые на моей памяти сталкиваюсь с таким новичком. Если и ошибаешься, то только потому, что чего-то не знаешь. Ладно, мы с другими ребятами уже давно закончили и ждём тебя в лагере. Что-то важное? Собираемся завтра попробовать заглянуть в местный данж. Уверен, тебе это тоже будет интересно. Сегодня начнём подготовку к походу». «Хорошо». Сейчас здесь закончу и буду возвращаться». Как только это сказал, услышал понимающие хмыканье, и человек растворился в той же тени, где и появился. Удивительная способность, конечно. Этого именованного звали «Черныш». Один из сильнейших членов гильдии, как меня уверил Гал. Со способностью, идеально подходящей для обучения в порталах. А именно теневое перемещение. В нюансы этого навыка я посвящен не был. Но этот человек был способен перемещаться между тенями с какой-то невообразимой скоростью. При этом часто я даже не чувствовал его появления. Ограничения, несомненно, там должны были быть. Но кто же мне о них скажет? Сам я догадался только об одном. Именованный должен носить с собой что-то вроде метки, на которую фокусируется навык. В случае с Чернышом это была небольшая фигурка, которую он мне и другим новичкам вручил перед тем, как вступать в 44-й портал. Быстро проверив браслет, я удовлетворенно улыбнулся. Нежить хорошо оплачивалась лабиринтом энергии. Еще и отдельное задание на них. Шикарно, как ни крути. Энергия жизни плюс 20. Нежить. Энергия жизни плюс 17. Нежить. Энергия жизни плюс 19. Нежить. Энергия жизни плюс 20. Нежить. Энергия жизни плюс 15. Нежить. Убить существ с маркером Нежить. Прогресс 14 из 20 в процессе. Собрано 422 из 10 энергии жизни в процессе. Основное задание. Общее количество энергии жизни 1431. Отлично. Медленно и верно продолжаю продвигаться к цели. Добить задание по сбору тысячи энергии в первый же день после появления в 44-м портале для меня не составило большого труда. Я тут же получил уровень и два новых основных заданий от лабиринта. И если с первым было понятно, хоть и удивляло количество в 10 тысяч энергии, которую мне нужно было собрать за каких-то 6 месяцев, то со вторым всё оказалось не так просто. Поиск и устранение божественного или демонического присутствия в любых вратах, в процессе — основное задание. И понимай, как хочешь. Наши новые кураторы лишь пожали плечами на вопрос о том, что хочет лабиринт. Сказали, что это задание мало у кого выполнено, а кто сделал, особо не распространяется об этом. Хорошо, хоть ограничения по времени на нём не было, и то хлеб. Ещё один важный момент, связанный с этим заданием, заставил меня немного задуматься. Оказывается, оно считалось высокоуровневым и почти никогда не активировалось у новичков. Среди кураторов только черныш понял, о чём речь, когда я задал свой вопрос. А это о многом говорило. Вот и вставал вопрос. Какого чёрта лабиринт наградил меня заданием совсем не по уровню? Сплошные вопросы, на которые у меня, к сожалению, пока не было ответов. Быстро проверил, упали ли мне какие-нибудь навыки. К сожалению, один только мусор. В этом плане нежить была не самым доходным типом монстров. Одним глазом глянул на быстро восстанавливающиеся очки магии. Теперь, когда дух был равен 9, скорость восполнения перестала быть такой печальной. Да и общее количество магии в 200 единиц уже внушало. Край. Уровень 10. Сила 4. Ловкость — 10, выносливость — 6, восприятие — 5, меткость — 7, дух — 9, прогресс уровня — 1109 из 4224 очков опыта. Еще немного, и дух получит 10 единиц статистики. А с этим и какой-то бонус. Очень надеюсь, что не проходной. Тот, что я получил от ловкости, был, конечно, неплох, но все же надеялся сейчас на большее. Из навыков сумел докачать рывок до третьего уровня, чуть увеличив радиус его действия. Вроде бы и немного, а может и жизнь спасти. Теперь оставалось добраться до двенадцатого уровня, ко второму выбору класса, и уже сконцентрироваться на каком-то одном навыке. Там тоже будет ограничение, но уже не такое дурацкое, как это было сейчас. Третий уровень прокачки. До сих пор в толк взять не могу, на кой чёрт так делать? Да, это ограничение не касалось обычных и мусорных навыков. Но зачем мне, скажем, мастерство арбалетов пятого уровня или то же малое исцеление, когда есть намного более полезные ловушки, домен или тот же рывок? Единственное объяснение — лабиринт каким-то образом заставлял именованных разнообразить количество навыков и не фокусироваться на чём-то одном. Это всё, что мне приходило в голову на этот счёт. Закончив с проверкой полученной энергией от нежити, я спустился на первый этаж, прислушиваясь к собственным ощущениям. Вроде бы всё чисто. Даже несмотря на то, что кольцо перестало подавать сигналы о близости немёртвых, в сорок четвёртых вратах хватало и других опасностей, в том числе и слабых демонов. Ну и именованные... куда уж без них. Те же обезьяны с большим удовольствием прикончат меня, если поблизости никого, и они будут уверены в собственной безнаказанности. То же самое касалось и групп людей, кстати. Именно в этом заключалась главная опасность для одиночки. Удостоверившись, что опасности нет, я быстро направился к ближайшему из уничтоженных мною монстров. Тому самому живому мертвецу, которого я уложил арбалетным болтом. На всякий случай прикоснулся к нагрудному карману, где лежала статуэтка черныша. Это мой последний шанс, если будет ситуация, с которой я не смогу справиться сам. Нужно только послать зов куратору, и он тут же окажется рядом. Без этой штуки в одиночку тут разгуливать мне бы никто не дал. Первое время, помню, кураторы еще пытались помогать мне совместно с другими новичками, но быстро поняли, что я слишком легко справляюсь с местной живностью, а опыт и энергия жизни уходят исключительно мне. Так что очень быстро моим куратором остался один лишь Черныш, и уже вместе с ним я продолжил свои вылазки. Знаю, что этот загадочный сагильдец часто сопровождал меня в тени. Но ещё ни разу не было ситуации, когда потребовалась бы его помощь. Подошёл к поверженной нежити, собрал выпавшую с него экипировку. Как обычно, хлам. Но можно будет продать задёшево. Мельком глянул на тварь. Вроде бы человек или представитель похожий на нашу расу. Серая, даже белая, упыриная кожа в нескольких местах уже пошла трупными пятнами. Зная, что будь он сейчас жив, ну или не мёртв в его случае, сразу бы увидел горящий синим магическим огнем глаза. Так называемый знак благосклонности бога смерти — Нергала. Да уж, благосклонность. Этот божок искренне считал, что дарует живым свое благословение. Но ну а мы, те, кто уничтожает этих тварей, ничего не понимаем и отбираем дар. Слышал от кураторов, что особенно выдающихся охотников на нежить, которые годами уничтожают тварей в промышленных масштабах, Нергал усиленно ищет сам чтобы поговорить о чём-то крайне важном. Благо даже богам в город лабиринта попасть было невозможно. Собрав всё, что повыпадало из живых мертвецов, я быстрым шагом направился в сторону лагеря, который находился за пределами храмового комплекса, в получасе пути отсюда. Черныш сказал, что они собирались в местный данж, и мне действительно было любопытно узнать, что он из себя представляет. С учётом того, что с землями изменений я уже был знаком, разобраться с данжами было любопытно. Я шёл мимо полуразрушенных храмовых построек, крытых колоннад, изящных резных плит из гранита, на которых кто-то уверенной рукой вырезал события далёкого прошлого и слова восхваления местным богам. Всё это уже давно не привлекало моего внимания. Далеко впереди, над прогнившими от времени крышами, показались кроны деревьев, примыкающих вплотную к территории комплекса. Почти добрался. Я помню, как в первые дни с восторгом находился в сорок х вратах вдыхая чистый и сладкий воздух этого места с его бесконечными лиственными лесами, уходящими по холмам в невообразимую даль. Огромные острова вызывали у меня восторг, а уж когда я увидел самый настоящий океан, то и вовсе был заворожённым. Не зря 44-й портал называли «раем», правда, способным убить тебя, если зазеваешься.